Глава 29. Ирида не могла сказать, откуда у неё все эти знания. Она просто знала, не с самого рождения, но постепенно как бы вспоминала всё больше и больше, неосознавая всю ценность подобной информации. Сеоника, психокинетика и ранера, аэрокинетика, крайне удобная и точная система определения физического потенциала, иные подходы к систематизации и использованию всего того, в чём была замешена Анима. Чем дольше Элен слушал прекрасно себя чувствующую по её же заверениям о провержении, о котором перерождённый не нашёл змейку, тем больше понимал, что это наука ему нравится куда больше привычной. Ведь даже если сравнивать методы древних да и нынешних анимусов с наукой Эриды напрямую, то первые выглядели не то, чтобы откровенно блёкло, но проигрышно. И пусть знания змейки нельзя было назвать полными, Элен всё равно с жадностью ловил каждое её слово. Иными словами, те методы поиска и раскрытия потенциала, которые используются в Китедже, не являются универсальными, подвели Рида и Тока в очередной части рассказа. А тебе известен универсальный метод? Одной из главных проблем человечества, Элин, что неудивительно, считал страшную погрешность при проверке потенциала людей. Статистически обнаруживали лишь одного одарённого из четырёх, и только он получал обучение. Проблема из этого следующая: и великое число анимусов в каждом из великих городов. Ведь и Китиш, и Авалон, и Элизиум с Лайнессом, и Агартхой отдавали предпочтение своим уникальным методикам, не применяя чужие, якобы несовершенные. На деле же ошибались все, и избавиться от этого заблуждения в будущем будет непросто. Теоретически известен, но ввиду отсутствия подобных мне симбионтов, реализовать его не удастся. Но мы можем попытаться добиться схожего эффекта, Даже если он не будет сравним с оригинальным способом, вероятность обнаружения потенциального носителя всё равно будет выше нынешних усреднённых 23%. Или можно поочерёдно использовать на потенциальных кандидатах все обычные методы. Разработка чего-либо нового это всегда время, сейчас особенно ценное. Вдобавок к этому, Элен реалистично оценивал свои возможности и понимал, что по щелчку пальцев проверить всех горожан на предмет наличия потенциала невозможно. Лучше всего было бы пойти по пути наименьшего сопротивления, начав постепенно набирать все больше и больше студентов, пусть не в академию, но хотя бы в школу при ней. Таким незамысловатым образом можно за 10-20 лет в разы увеличить общее число анимусов, соответствующе повысив жизнеспособность китежа, и при этом не настроить против себя всех блестителей традиций до единого. Как же отказаться от метода, который практиковали еще при основателе? Святотатство, не иначе. Но пока всё это несбыточные мечты реализовать, которые удастся лишь после того, как Нуар обретут куда больший политический вес и влияние. Мне нужно время, чтобы структурировать знания, после непродолжительной паузы добавила Змейка. И я так и не поблагодарила, не рассказала, что ты потерял. Думаю, я и сам уже понял, что это было. Элен расслабленно откинулся назад, закинув руки на ограждение беседки. Про долгожительную жизнь, верно? Змейка Панураки в누ла и тихо добавила: "Да. Не бери в голову, Ирида. Если ты считаешь, что я сильно расстроюсь, потеряв год другой", то Перерождённый улыбнулся. "Ты ошибаешься. Но почему? Разве годы жизни не бесценны? Каждый сам определяет цену всем существующим вещам. И я" Лен запнулся и едва осознал, к чему клонился разговор. Но прошла секунда, и он решил, что если он не может рассказать правду без телесной запрета в его теле, и абсолютно преданной сущности, то хоть с каким-то доверием к людям в дальнейшем, в принципе, можно будет даже не заикаться. Уже давно свой вся смысл, а не отвратимая близость конца. Естественно, Рида не совсем поняла, что именно имел в виду её носитель. Лишь посмотрела с застывшим в глазах немым вопросом, который и подтолкнул наследника к лану, но и к решительному во всех смыслах шагу. Её спрашивала меня о моих возможностях и о том, почему я настолько сильно отличаюсь от остальных людей. И сейчас я готов ответить. Элен начал издалека, подав рассказ не как перечисление сухих фактов, а как своеобразную автобиографию, начав со своего бесперспективного детства, продолжив падением в китеже, с восхождением в Авалоне и закончив изменением одной реальности на другую. Перерождённый прошёлся по своей жизни, многое разложив по полочкам. и для себя самого. Рассказывая и отвечая на вопросы, он вынужденно смотрел на прожитые годы под другим углом, и оттого в нем что-то менялось. Иными словами, историю начал один человек, а закончил совсем другой. Это не хронокинез и не любой другой тип силы. Ирида, не отводя взгляда, рассматривала сидящего перед ней перерожденного, а тот особо не протестовал. Он понимал, что даже мало знающий об окружающем мире змейки Будет не просто поверить в услышанное. Ты сильно рисковал, использовав неизвестный артефакт. Возможно, это была отчаянная попытка хоть как-то всё закончить. Без каких-либо намёков на печаль в голосе ответил Анимус, пригубив чашку созданного ериды чая. Не прошло и секунды, как он распробовал вкус и понял, почему Змейка предпочитала это занятие любому другому. Напиток оказался сюрпризом. Откуда ты взяла образец? Он всегда был пожала плечами Змейка, перегубив напиток под размышляющим взглядом Елена. Или рождённый не знал, как реагировать на тот факт, что в чае отчётливо ощущался ликёр, который он, если и пил когда-то, то лишь отдельно от благородного напитка. Лишь одно его успокаивало. Во внутреннем мире такое понятие, как опьянение, отсутствовало в принципе. Или да ощущал вкус, но не сначала приятный, а после печальные последствия. С того момента, как я осознал себя Но разве сейчас это важно? Отголоски прошлого всегда важны. Кто знает, как на тебя повлияют пусть незначительные, но привычки симбионта, которому никогда не требовался носитель. Это всего лишь эхо её существования, не мыслей, не чувств, лишь крошечные части образов. В своём рассказе Елен не обошёл стороной и подробности того, как змейка появилась в его внутреннем мире. И так, как он ожидал хоть какой-то реакции на такую правду, Введение Ириды, фыркнувшей и назвавшей свою прародительницу не самым лесным словом, поставило его в тупик. Личность сама по себе состоит из образов. Велен вернул чашку на стол, после чего покачал головой. Я хотел сказать, что ты должна с осторожностью относиться ко всему тому, что само по себе появилось в твоей памяти. Осторожность не порок. Именно так, змейка, и не стоит столь тщательно проверять состояние моей родной системы каналов. Теперь Ателина не могло укрыться на что было направлено внимание Ириды, вот уже с минуту разглядывавшей его основную систему анимы. Они и так были угнетены, а теперь их потенциал упал до предельно низкого уровня, расстроена произнесла змейка, которая казалась только и искала, за что бы взять вину. Пройдёт не один месяц, прежде чем они продолжат развиваться в прежнем темпе. Напомнишь, когда я в последний раз пользовался нейтральной анимой? Ирида видела в произошедшем проблему. Но от Эллен нет. В конце концов, два-три месяца не имели никакого значения в сравнении с тем, что он получил, навредив собственным каналам. Он выжил и спас людей. И этого уже было достаточно. «Чем сильнее ты станешь, тем меньше людей погибнет через пять лет», настойчиво заметила она. «Я бы не хотела увидеть в твоих глазах разочарование или отчаяние Эллен, потому что это будет значить, что я не справилась со своими обязанностями». «Рида, ты не инструмент. Что бы о том ни говорили образы в твоей памяти. И решение все равно принимаю я. Ты меня предостерегла?» Девочка неуверенно кивнула. «Предостерегла. Я прислушался, но поступил иначе. Если что-то и произойдет, то вина будет только на мне. Лучше в свободное время займись проверкой возможности повысить степень слияния без критических изменений строения моего тела». «Чешуя — это крепко, стильно и красиво. Но Эллен считал, что для человека такая кожа подходит слабо. Во время боя контролировать токи аниме в довесок к техникам и наблюдению за ситуацией он не мог, и потому трансформация в какой-то момент зашла слишком далеко. Ту же рубаху с нижним бельем теперь было стыдно назвать одеждой, так как ткань где протерлась, а где и вовсе разорвалась. В будущем же, позволив всему течь своим чередом, он имел все шансы буквально превратиться в змея, выглядевшего точно так же, как старая Ирида. Боюсь, мне не хватит для этого знаний. Способность обмениваться образами крайне полезна, так что будем практиковаться, отрезал перерождённый, пребывая в полной уверенности касательно того, что Ириде нужно что-то поручить. Иначе она просто продолжит накручивать себя, что свойственно всем представителям женского пола, вне зависимости от возраста или расы. Это точно нормально. Уточнять, что именно не было смысла, все понятно и так. Я считаю, что да. Мнение же остальных меня волнует слабо. Рида, уж это-то ты должна была понять за все эти дни, что наблюдаешь за миром моими глазами. Тогда я буду стараться изо всех сил». Решительное заявление о змейке пришлось Анимусу по душе, так что он широко, нисколько не сдерживаясь, улыбнулся. «Можно ли сказать, что я ей действительно доверяю?» промелькнул в голове шульной вопрос, следом за которым пришел и ответ. «Да, определенно, да». Убедившись в том, что с этой частью проблем покончено, перерожденный вернулся в реальный мир, где прошло немногим больше пяти часов. Правда, за это время солнце уже успело окончательно скрыться за горизонтом, а до Китти же Эллену предстояло добираться в кромешной темноте.